Глава 5. Елизавета Петровна сидела в своём скворешнике и размышляла о том, что совмещать две работы хорошо, конечно, но стоит ли это делать сейчас, когда всё так складывается. В аукционном доме она занимается любимым делом, то есть почти любимым, а здесь она как прислуга, вроде привратника. Быть прислугой не зазорно, но всё-таки Охотников непрозрачно намекнул ей, чтобы она бросала работу консьержки, потому что ему это не нравится. Видимо, придётся так и сделать. На адвоката всё равно не хватит, его услуги недёшево. Сухомлинова посетила адвокатскую контору, где её хорошо приняли и даже назвали цену за свои услуги. Адвокат попросил почти семьдесят тысяч рублей и сказал, что в случае выигрыша дела деньги эти вернутся полностью, потому что судебные расходы в полном объеме оплачивает проигравшая сторона. А если дело проиграем мы? – спросила Елизавета Петровна. Мне тогда оплачивать их расходы? А что, если они своему адвокату заплатят миллион, нам с дочкой в таком случае квартиру продавать? Адвокат задумался и потом произнёс уже не так уверенно, как прежде. Не думаю, что дойдёт до этого, но сами понимаете, что Фёдор Степанович человек со связями, знаком со многими высокими людьми, и если потребуется, сможет достучаться до ещё более высоких. Тем более, что дело, кажется, касается его сына и внука. Он выложил это с такой проникновенностью, словно забыл, что маленький Федя, внук не только Первеева, А ведь Елизавета Петровна тоже бабушка, а в решении суда о ней вообще не было сказано ни слова. Вполне может быть, что бывший муж дочери за что-то обижен на Аню и потому не хочет, чтобы ребёнок общался с матерью, но бабушка здесь причём? Сухомлинова думала об этом, когда подняла глаза и увидела склонившегося к её окошку директора ТСЖ. Александр Витальевич улыбнулся ей приветливо и произнёс счастливо: С вами ничего не случилось? А то у вас такое лицо. Елизавета Петровна пожала плечами и решилась. Хочу уволиться, нашла другую работу. Какой удар для меня, воскликнул начальник. А иначе как-то нельзя? Может, совместить получится? Я уже совмещаю, только новое начальство против совместительства, а там зарплата значительно больше. И начальство моложе, предположил Александр Витальевич. Да что вы возмутилась ухомлинова, хотя по существу так оно и было. Печально-печально, вздохнул директор ТСЖ. Где же я достойную замену возьму? И вы ещё не боясь хотите уйти без отработки? Я бы хотела сразу, а то ещё 2 недели совмещать тяжело для меня. Бывший полицейский посмотрел на часы. Я сейчас спешу. А вечером вы заходите ко мне, всё и обсудим. Вы же давно обещали, а заодно мою небольшую коллекцию картин посмотрите. И тогда Елизавета Петровна согласилась. Но ещё было самое начало дня, вернее, утро. Через полчаса придёт смена. Придётся ехать домой, а вечером спешить на встречу с Александром Витальевичем. Но, вернувшись домой, она сразу легла на диванчик, чтобы поспать немного. Потому что после бессонной ночи чувствовала себя разбитой. А когда открыла глаза, было уже 2 часа дня. Надо было что-то делать по дому, о приглашении Тарасевича она забыла. А когда вдруг вспомнила, то поняла, что надо бежать на эту встречу, хотя делать этого не хотелось вовсе, но пришлось. Она тряслась в маршрутке с ощущением чего-то неизбежного, что должно случиться непременно, но чего она пытается избежать. Потом маршрутка попала в ДТП. Не сама попала, а в неё въехал большой чёрный внедорожник, который, как сразу выяснилось, почти не пострадал. У него лишь немного треснул передний бампер, а у автобусика была огромная вмятина в боку. Но всё равно из чёрного автомобиля вышли молодые люди, смахивающие на подростков. Они обматерили пожилого водителя маршрутки, а потом стали снимать всё на камеры своих айфонов, комментировать всё происходящее и весело материться. Остаток пути Елизавета Петровна прошла на своих двоих. Спешила, но успокаивала себя тем, что ничего страшного с ней сегодня уже не случится.